Кроме того, закончил Гитлер, разгром России вынудит Англию также капитулировать. Генералы обратили внимание на сбивчивость и непоследовательность этой речи фюрера. Но все навсегда запомнили его слова, сказанные в канун нападения на СССР. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Это не были слова Гитлера. Это были слова Гёте, но все поняли, что именно их Гитлер нёс в своей душе, видя петлю, уже затягиваемую на его горле. У товарища Сталина были собственные проблемы. Принимая решение, он обдумывал их со всех сторон, вычленяя особо опасные последствия. Задумав бросить армию в европейский поход, Вождь отчетливо видел главную опасность — неизбежные широкие контакты военнослужащих Красной Армии с населением захваченных территорий, исповедующим совсем иную мораль, чем советские люди. Не для того мы уже почти четверть века ковали огнем и мечом методами обратного естественного отбора нового советского человека, чтобы позволить ему разложиться в мелкобуржуазной европейской среде, очень часто в прошлом гибли могучие армии, вторгавшиеся в Европу с востока и юга. Сейчас, правда, другие времена. За двумя эшелонами армии вторжения развернуты дивизии НКВД. Политические особые отделы пронизывают армии до уровня роты взвода. Секретными директивами политорганы и особые отделы предупреждены о персональной ответственности за несанкционированные контакты военнослужащих с местным населением. В свою очередь, военные советы округов, фронтов сообщают, что при столь резком увеличении численности вооруженных сил обнаружилась острая нехватка политруков среднего звена от полка и ниже. Политучилища не справляются с новыми задачами, а число, в отличие от всех других училищ, практически не увеличилось за последние годы. Поразмыслив, Сталин решил, что товарищи правы. Он вызвал к себе Маленкова, Щербакова и Запорожца, чтобы посоветоваться, как можно решить эту проблему. Было решено призвать в армию некоторое количество освобожденных портработников с предприятий и учреждений, Тщательно их отобрал через горкомы и обкомы. Щербаков определил их количество 3500 человек, но Сталин указал, что предстоящие военные действия неизбежно приведут к их убыли, а потому установил цифру 3700 человек, приказав подготовить ему соответствующее постановление Политбюро. Войска... продолжали разворачиваться вдоль государственной границы, занимая исходные позиции для вторжения. 14 июня новый командующий Северо-Западным фронтом генерал-полковник Кузнецов отдал приказ по случаю своего вступления в должность. Слухи об аресте генерала Лактионова уже распространились по всем частям округа фронта, что лихорадил личный состав. Распространился слух Что предыдущий командующий арестован за то, что передал немцам сведения о нашем грядущем наступлении и все планы боевого развертывания. Надо было привести людей в чувство и успокоить их. Сегодня, как никогда, говорилось в приказе генерал-полковника Кузнецова, мы должны быть в полной боевой готовности. Надо всем твердо и ясно понять, Ибо в любую минуту мы должны быть готовы к выполнению любой боевой задачи. Уж Кузнецов-то хорошо знал, какая боевая задача предстоит. Да и не он один. В тот же день началось развертывание 31, 36, 37, 49 55 стрелковых корпусов Юго-Западного фронта на исходных позициях. Выдвижение войск осуществлялось под видом их передислокации на новую лагерную стоянку.